Глава девятнадцатая Проснулась я от тихого, пробирающего до костей скрежета с громким криком «Не подходи! Убью!» вскочила на ноги и, схватив топорик, грозно заметалась по кухне. «Не шуми, я это...» Сонливо пробормотал Харитон откуда-то снизу, уснул и свалился со стула. Ножки по полу скрипнули, чуть дуба от страху не дал. «Да, охрана называется. Уснули!» Истерично хохотнула, вновь возвращаясь на свой стул и страдальчески простонала, как шея затекла, и спина болит. Утро уже на дворе. Дверь так и закрыта. Видно, нет в тайной комнате никого. Глубокомысленно изрек домовой, болезненно морщася, потирая лоб. «Надо полагать», — сердито проворчала, зляясь на свои глупые страхи. «Дух же бесцленный. Ему стены дверей не преграда. Ты тоже хорош». — Ладно я, не местная, и все эти разговоры о ведьмах, магах и прочей нечисти меня в конец перепугали. Но ты-то сам домовой и знаешь поболее меня. — Ох, прям не ведаю, что он меня вчера нашло. Тотчас повинился старик, задумчиво почесав затылок, будто затмение какое. И пробрало ведь до самых костей, аж пупырышками покрылся. — И меня. Сердце от страха заходилось. Думала, всё, сожрут нас здесь с тобой. Пробормотала и, вытаращив на домового глаза, выпалила. — Харитон. А нет ли тут гадости какой, что страх без причины на людей наводит? Эм, как нет? Есть же Гутаса. Возмущённо воскликнул Домовой, шарашенно на меня уставившись. Раньше караванчики с собой брали, чтобы, значит, разбойный лют и, и звери дикие не нападали. Да только и сами путники спать спокойно не могли из-за этой гадости. Вот она и прижилась. Я уж думал, их и нет давно, а тут выходит припас кто-то. Фу! Гадость какая! Невольно передёрнула плечами, опасливо озираясь. «И где она лежит, и кто посмел эту дрянь нам подложить?» «Неужто бабуля в тайной комнате спрятала, чтобы любопытных отвадить?» «Нет, гутас приметная, да и размером большая. Он с кастрюлю. Под кирпич ее не заложишь. Теряет свои свойства. В сундук глухой спрячь страх наводить перестанет. Хм. Тогда пошли во двор искать эту гадость. А то мне все мерещится, что за спиной чудовище стоит и ждет подходящего момента, чтобы меня сожрать». Прошептала, резко обернувшись, Но за спиной, конечно же, никого не было. «Идем», — поддержал предложение домовой, первым рванув к двери. Гутасу мы обнаружили сразу. Большая, круглая штуковина, похожая на таблетку, лежала под воротами. Наверное, у того, кто ее перекидывал через забор, сил было немного. Подходить к вполне безобидной с виду Гутасе было до нервной икота страшно. Мы даже несколько раз порывались сбежать и укрыться в доме, что, кстати, один раз и сделали. Правда, тотчас друг друга заверили, что отправились за сундуком, ведь гадость эту надо было куда-то спрятать. Так что на третий заход, волоча за собой сундук, мы всё же достигли пункта назначения и, витьевато ругаясь, запихнули Гутасу в надёжный схрон. И только тогда с облегчением выдохнули и упали прямо на каменную дорожку. Ну и дрянь же это штуковина. Я думала, у меня сердце от страха выскочит из груди. Пробормотала, ощущая невероятную лёгкость и счастье, когда гутасса прекратила своё жуткое действие. «Поди, и соседи из дома не выходят, сидят, трясутся у себя под кроватью». Нервно хихикнул Харитон, облакачиваясь на сундук. «Вот ведь шороху навела, окаянная». «Угу. Но вопрос, кто эту дрянь нам закинул, всё ещё остаётся открытым». «Могла и бабка Маркуса. да дама ушлая, и много о вас ведьмах знает». «Или родня недаром затаилась». Вот только не пойму, чего им от меня сейчас надо. Дом долго поставал. Могли и раньше взять все, что им вдруг понадобилось. Не могли. Домик запечатанный стоял. И ход никому сюда не было. А как-то появилась дверца открылась. Пояснил старик с кряхтением, поднимаясь. Ну что, здесь Гутасу оставим. А Левогород унесем. Пусть здесь стоит. Таскать ее еще. Нам из этой дряни снова завал разбирать. Вот ведь... Не договорила, так как большая доля слов была из части неприличных. Я соскребла себя с дорожки и шаркающей походкой направилась к домику. «Но сначала завтрак», — голосом нетерпящим возражений заявил старик, не стесняясь в выражениях, следуя за мной. «После сытного завтрака мы взяли за обломки стены». Кухня и без того была небольшое чтобы делить ее крохотные метры с пыльными камнями. Так что с помощью такой-то матери мы только ближе к полудню разгребли помещение, освободив проход в тайную комнату. «Можно из нее кладовую сделать?» Задумчиво протянула, оглядывая серые, давно не белые стены, смахивая с камня паутину. Или, черт, поранилась. «Уходи, сейчас начнется!» Вдруг рявкнул Харитон, и меня резко дернули за руку назад на кухню.